Глава шестнадцатая. Все дело в карманах. Тамара открыла дверь. На пороге ее комнаты стояла завернутая в одеяло Леонела бландовская «Вы уже встали?» В ответ Леонелла недовольно спросила. «Где моя одежда?» Директор пансионата попросила все высушить и привести в порядок. Завтра все будет готово. Только, боюсь, замшевые ботинки пришли в негодность. «И что мне теперь делать?» Леонела распахнула одеяло. «Кстати, чья это пижама?» Ее принесла Елизавета Петровна. «Но я не могу пойти на ужин в пижаме». «Ко мне какие претензии?» Потеряв терпение, спросила Тамара. «Никаких. Просто дай мне что-нибудь надеть». Леонелла опустила глаза на босые ноги. «Ну и обувь». «Можно только представить, что испытывала в этот момент она, любительница красиво одеваться и произвести впечатление». — У меня ничего нет, кроме того, что сейчас на мне, — ответила костюмерша. — Сами знаете, ехали сюда всего на один день. Лянала зашла в комнату и, обведя ее взглядом, спросила. — А костюмы уже увезли в Москву? — Нет, они все в костюмерном автобусе. — А разве он еще не уехал? — Без меня не имеет права. Я материально ответственное лицо. — Тогда принеси сюда мой костюм, включая обувь и шлем. Тамара заколебалась. «Но что скажет пилютик?» «С ним я договорюсь», – заверила Лионелла. «Другой одежды здесь у меня нет». Минут через десять Тамара принесла в комнату Лионеллы все, что она просила. Кожаные брюки, рубаху, теплую коцовейку, шлемы, сапоги, перевитые тонкими ремешками. «Когда ты уезжаешь?» – поинтересовалась Лионелла. Тамара ответила. «Как только помогу мужу Бирюковой собрать ее вещи. Но он что-то задерживается». «Ужинала?» «Когда бы успела?» Вопросом на вопрос ответила костюмерша. «Минут через десять я буду готова. Пойдем ужинать вместе». «И вы отправитесь на ужин в этой одежде?» Тамара не сдержала смешка. «Шлем хотя бы не надевайте». Столкнувшись с Лионеллой в столовой, директриса пансионата всплеснула руками. «Зачем же вы встали? Я только что приказала отнести ужин вам в комнату, и, боже мой!» Совсем забыла сказать, что вещи, вещи еще не высохли. Об этом мне рассказала Тамара. Лионелла стянула с головы кожаный шлем и, заметив свое отражение в оконном стекле, ужаснулась. Господи! А как вы хотели? Строго поджала гупа Елизавета Петровна. Вас сюда в беспамятстве на руках принесли. Очень жаль, что врач не приедет. Машина по дороге сломалась. Вот хорошо, заметила Лионелла. Ничего хорошего когда только дорогу нормальную построят. Елизавета Петровна обернулась и позвала официантку. — Дуся, не носите ужин в десятую избу. Обслужите, пожалуйста, здесь. Из-за дальнего столика поднялся Никанин и помахал им рукой. — Сюда, идите сюда. За ужином говорили о Стрешневе. Никанин, как и все остальные, выразил надежду, что Максим жив. — Все это глупости, — сказала Тамара. — Был бы жив, пришел бы за своими вещами. Неужели не ясно, что он утонул? «Сегодня после обеда я наблюдал за тем, как на озере работали водолазы», — в полголоса произнес Никанин. «По-моему, это глупо искать в одном месте. Озеро большое». Он посмотрел на Лионеллу. «Вы неотразимы в этом наряде. Неординарный взгляд художника на костюм принес свою пользу. Не будь у него амбиций, пришлось бы вам ужинать в дрявом сарафане или грубой холстине. И, кстати...» О вашем утреннем приключении я наслышан, можете не рассказывать. У Тамары зазвонил телефон. Она ответила, поспешно закончила ужин и вскочила. Приехал муж Бирюковый, мне нужно идти. Не пуха. леонела проводила ее взглядом и обратилась к Никанину. Видели, Пилютика? А как же! Никанин вежливо усмехнулся. Сегодня он распространял конфиденциальную информацию. «Про умышленную поломку Лифтвагена?» – догадалась Леонелла и тоже улыбнулась. Мы пообещали ему, что все останется между вами?» «Обязательно!» «Это, как вам известно, было главным условием, уважаемая Иван Ивановича», – ответил Никанин. «Сегодня в разговоре со мной пилютик высказал интересную мысль. В чем она заключается?» «Я рассказала, что в ночь убийства заходила в комнату Берековой». «Вы что-то видели?» Пустую комнату и штору. Ее колыхал сквозняк, и я решила, что окно приоткрыто. Но пилютик с легкостью доказал, что окно не могло быть открытым. Тогда отчего колыхалась штора? Он предположил, что за шторы прятался убийца. Даже не знаю, что на это ответить. Никанин повел головой. Ведь известно, что Берекова убили в лесу. В лесу нашли ее тело, уточнила Леонела. Но где убивали, никто не знает. Какой интересный ракурс, воскликнул Никанин. Вам стоит поделиться этим с полицией. Придет время, поделюсь. Уже пришло. Никанин указал глазами на дверь. В столовую заходил Лосев. Оставляю вас. Он встал, вытер салфеткой губы и удалился. Леонел опустила глаза, искоса проследила за Лосевым. Он целенаправленно шел к ней. Это хорошо, что вы здесь, гражданка Баландовская. Лосев бесцеремонно шлепнул барсеткой по столу и уселся. — Нужно поговорить. — Тема разговора. — Ваш администратор Пилютик, помощник режиссера, — поправила Леонелла. — Какая разница? Я же сказал Пилютик. Вам непонятно? — А вы можете так разговаривать, чтобы не хамить? Леонелла отставила чай и посмотрела в глаза следователю. — Вы бессовестно пользуетесь влиянием мужа. Думаете, вам все позволено? — Оставим беспредметный разговор. И перейдем к делу. Чего вы хотели? Помощник режиссера Пилютик пересказал мне ваш сегодняшний разговор. Поразительная коммутативная скорость. Мы говорили с ним всего час назад. Мне нужно знать, что вы увидели в комнате Берековой той ночью. Сегодня в третий раз и, надеюсь, в последний. Я видела, как раскачивалась штора и решила, что это сквозняк. Возможно, было открыто окно, но холода я не почувствовала. Пелютик настаивает, что за шторой прятался убийца. Вот и все. — И что мне с этим делать? — озадачился Лосев. — Не знаю. — Еще что-нибудь видели? — Только штору. — А если вспомнить, с чего все началось? — Я вышла в коридор, чтобы найти душ. — А к Бирюковой зачем вломились? — Вошла. Сдержав себя, Леонела опустила глаза. — Я сказала вам, что искала душ. — Ага, значит, случайно зашли. — Случайно. А потом нашли душ и пошли мыться. — Вы необычайно догадливы, — язвительно усмехнулась Леонелла. — Ну, хорошо. Предположим, что так и было. — Давайте беспредположим. — Прошу меня не учить, — Лосев дал волю гневу. — Совсем, понимаешь, обнаглела. Леонелла вдруг рассмеялась, и он, не зная, как реагировать, пробормотал. — Дальше рассказывайте. — А я уже рассказала вам, что было дальше. К тому же адвокаты посоветовали мне не контактировать с вами без особой нужды. Она решила, что теперь самое время уйти и встала. Но Лосев восстановил ее. — Постойте. Возможно, после того, как вы вышли из душа, вы что-нибудь заметили в коридоре. — Ничего. Я зашла к себе в номер, надела куртку и вышла на улицу. Проговорив эти слова... Леонела медленно опустилась на стул. Что с вами? забеспокоился Лосев. Она повторила: куртку! Ну, куртку и что? Леонела похлопала себя по бокам. Я надела эту куртку, а не свое пальто, потому что она теплее. Рад за вас, но у нее нет от карманов. Для меня это без разницы. Но вы заявили, что нашли перчатку из кармана моего пальто. Когда? Когда пошли в мою комнату, чтобы найти вторую перчатку. Ну и что? Значит, когда я вышла на ту прогулку, обе перчатки лежали в кармане пальто. Я их не взяла. Леонелла тихо рассмеялась. Точно. Когда на озере у меня замерзли руки, я их сунула в рукава. Вижу, к чему вы клоните мрачно проговорил Лосев. «К чему же?» «Теперь вы скажете, что перчатку на место преступления подкинул я». «Вовсе не обязательно», — заметила Лионелла. «Это мог сделать человек, который прятался за шторой». Она пристально оглядела Лосева и закончила мысль. «Надеюсь, что вы и он не одно и то же лицо».